Он приносил с собой закрывающуюся на молнию хозяйственную сумку, содержимое её доказывало, какое большое значение придаёт майор мужской дружбе. Четвёрка выкатывала из гаража Протуберанцевский Запорожец, забиралась внутрь и многочасовыми дискуссиями опровергала обязательность знаменитой московской тройки, доказывая эффективность квадриги. Наша страна катится в пропасть, Иногда сообщал секретные сведения майор Орланда и в таких случаях скрепел зубами. Эх, жаль, не выдают нам караужу патронов. А вы бы знали, густавчик, что делать с патронами, спрашивал наивный философ. Дело в том, что знал бы, чеканный лектор Ядора затуманивался явно притворной грустью. Какая вдруг неожиданно свободная и не лишённая даже душевного комфорта жизнь открылась вдруг велосипедово после изгнания с работы. Работай сколько хочешь, можно даже много работать, и на собрания не гонят, не нужно разоблачать империализм. Однажды только когда засиделись у гаражей допоздна, вздохнул печально велосипедов. Дескать, не увидеть мне теперь больше Болгарской народной республики. И ничего не потерял сказал Спартак. Я там был, там хорошего мало. Как же Спартачок, ты не рассказывал никогда о своём путешествии, изумился велосипедов. Паршивая история, вот и не рассказывал. Мы туда на туристском пароходе приплыли, высадились в Варне, а милиция там с ходу стала нас хватать и волосы стричь. Не разрешается там длинные волосы. Мы говорим: "Не троньте нас, мы советские". А менты нам в ответ А мы что, не советские, что ли? Там фля в Болгарии процветает всё та же организация. Конечно, безработица и на финансах отражалась очень благоприятно. Клиентов у них оказалось навалом, и в основном благодаря другому велосипедовскому новому корешу, самому молодому народному артисту Советского Союза Саше Калашникову. В основном, конечно, были это жильцы и жилицы желтоварищества Советский балет. Известно всем, что птички вышеназванного балета наделены и неплохими коммерческими талантами, и привозимые ими с нью-йоркских свалок имитированные меховые шубы со сравнительной лёгкостью превращаются в натуральные русские Жигули. Спартак обычно брал на себя возвращение ключей и финальные расчёты с чудесными хозяйками. У прилесниц расширялись глаза при виде светловолосого красивого татарина, любезно оповещающего о завершении ремонта. Завязывалась непринуждённая беседа, обмен юмором, который порой перемещался с порога прямиком в спальню. Таков был этот сервис. Балеринам казалось, что в Москве из-под воль происходит реставрация очаровательного капитализма. Велосипедов, конечно, не позволял себе таких легкомысленных отношений с противоположным полом. Во-первых, по складу своего, как говорится, цельного поповичского характера, а во-вторых, в связи с внутренними противоречиями, уже знакомыми читателю. С Фенькой был полный раздрыск. Случайные же встречи напоминали спорадические выходы крымского хана о пустошавшую средневековую Русь. Велосипедов мучился, но казалось ему, что и мука стала как-то воздушней, как-то ароматней в его новом незарегистрированном состоянии. По-прежнему он много читал, потребляя в основном продукцию Агриппины Тихомировой, однако стал уже подумывать, а не превратится ли из потребителя в производителя. Толчок его творческим импульсам дала довольно неожиданная персона, а именно Тихомиров. Председатель контрольной комиссии при ЦК КПСС Арвид Янович Пельше. А как было дело? Зашёл однажды в книжную лавку писателей, что на Кузнецком мосту. Нет ли чего почитать, в частности полного собрания сочинений Вальтера? Из полных собраний, говорят, располагаем только Арвидом Яновичем Пельше в 12 томах. Что ж, почитаем и это. Взялся И был заинтригован, какие, оказывается, могут открыться мыслительные возможности при чтении наглой абракадабры некоторых авторов. И вот начал велосипедов потихоньку работать над кое-чем фундаментальным, над философским эссе под названием Читая Пельше. Надеюсь, Яша поможет, думал он. Не может быть, чтобы Яков Израилевич не помог. Поможет, можно не сомневаться. Однажды произошло удивительное событие. Он шёл по Усиевича, собираясь свернуть на Черняховского, когда на углу, где обычно много циркового и киношного люда ловило такси, увидел стройную, но несколько провинциальную девушку в голубом, но чуть-чуть коротковатом брючном костюме. Приблизившись, он узнал в этой девушке свою мать, которая, как оказалось, Подчиняясь материнскому инстинкту, приехала его спасать из Краснодара. Три спектакля пришлось отменить: Иркутскую историю, Весёлую вдову, ну и, конечно, Бессмертную Сильву. Вот, примчалась на всех парах, друг мой, ха-ха. Твоё рождение, друг мой, ни для кого в городе не было тайной. Отчётливо помню, мой дорогой, тот вечер, когда Иван Велосипедидов приехал из казармы на велосипеде. Не смейся, Ты же знаешь, что наша фамилия не имеет никакого отношения к этим велосипедикам. Я всем об этом говорю, но мне не верят. Уже пылыхала война. Я пела ему: "Я на подвиг тебя провожала, над страною гремела гроза, я тебя провожала, но слёзы сдержала, и были сухими глаза". Именно под звуки этой песни ты и был мой друг, ну, как говорится, заฉат. Ну, а что касается Клауса Рихтера, то к моменту немецкой фашистской оккупации я была уже ха-ха-ха в интересном положении. Да и вообще, кроме эстетических, он не был готов никаким отношениям, потому что страстно ненавидел войну. Вот и сейчас он работает порткомом на судоверфи в Варне-Мюнде. Недавно был у нас во главе делегации борцов за мир ГДР, вообрази себе нашу встречу, ха-ха-ха. Я немедленно, немедленно, немедленно отправляюсь куда следует. Не допущу, чтобы моего мальчика, ой, ха-ха, у тебя, мой друг, маленькая плешиночка. Не допущу, чтобы немедленно к самому Демичеву. Меня ценят. Сейчас рассматривается вопрос о присвоении звания заслуженной адыгейской автономной. Видишь, мне прямо сразу сорвалась, перенесла три спектакля и в самолёт. А там, воображаешь, один моряк, ха-ха-ха, капитан-лейтенант Девушка говорит, простите, вы путешествуете в одиночестве? Велосипедов смотрел на ее плоские голубые глаза, на маленький ротик, округляющийся при похохатывании, и, как писали раньше в советских романах о загранице, ему хотелось плакать. «Да она меня любит», — думал он. «Ведь не было же усиливы никогда 30-летнего сына с проплешиной, а стоило выгнать с работы, подвергнуть гонениям, и вот...» Сын появился. Ах, маменька, маменька, почему бы вам наконец не постареть? А она между тем как раз молодела на глазах, благодаря румянцу благородного гнева. Вот телеграмма из Норенмара. Иван Диванович Велосипедов в ответ на мой запрос родирует. Настоящим подтверждаю отцовство своему законному сыну Велосипедову Игорю Ивановичу. Подпись Велосипедова старшего. Заверено бригадиром кассы Амангильды Эдди Шербековой. «У меня между нами знакомый есть в Политбюро», сказала мама и посмотрела на сына смущенно снизу вверх. «Такой Дима Полянский. Он был у нас когда-то первым секретарем райкома, ведь не может же он, ха-ха-ха, меня забыть». «Мама, дорогая», возразил Игорь Велосипедов. Вы, если собираетесь предпринять чрезвычайные меры, имейте, пожалуйста, в виду, что я глубоко разочарован в существующем порядке вещей. Печально, но факт. Ах, ты просто влюблён, друг мой, всплеснула ладошками Звезда Кубани. Признайся, признайся. Да-да, признался со вздохом Велосипедидов. Я просто влюблён. Надеюсь, до внуков ещё не дошло? Воскликнула Сильва с некоторой как бы легкомысленной тревогой и в то же время с игривостью, вообразив разовощёкова пузанчика, которого все принимают за её сына и никто не догадывается, что это её внук. А если скажешь, просто отказываются верить. Дивная сцена, дивная. Тут она посмотрела на часики, ахнула, подмазала губки и побежала в палет-деюро. Вернулась она серьёзная, значительная, почти суровая. У выдрук мой не очень-то хорошие новости. Там к тебе относятся слишком серьёзно. И она рассказала о встрече с Полянским. Он стоял у окна в своём огромном кабинете и смотрел на ветви сада, когда она вошла. Он протянул ей навстречу руки и грустно улыбнулся. Помнишь ли ты, как улыбалась нам счастье? Помнишь ли ты наши мечты? Ах, это был только сон, но какой чудный сон. Увы, мой друг, Митя не царь, и единственное, что он посоветовал тебе, жить тихо и... Тут мама извлекла из сумочки кружевной платочек, на котором в торопях тушью для ресниц записала сказанное Митей, и не способствовать, вот так, расширению, вот именно, и без того серьезной информации. Пока сказал Митя почему-то шёпотом и добавил почти неслышно: "Нужно ждать, ждать, ждать". Между тем пришла осень и разразилась война на Ближнем Востоке. Израиль использовал свой религиозный праздник Йом-Кипур для затягивания арабских народов в ловушку новой агрессии. В разгар боёв на Синае Яков Израилевич Протуберанц стоял в очереди к телефону-автомату возле метро Динамо. Он был четвёртым, а за ним уже скопился целый хвост. В будке упражнялся брюнет в светло-сером костюме, то поворачивался к очереди длинной спиной с выпирающими лопатками и драматически в такой позиции изгибался, то вдруг давал лицезрительное шадиное лицо. Закатывающиеся в пафосе беседы мутные глаза, клавиатура жёлтых зубов, длинные и волосатые пальцы с насаженными на них перстнями. Просто настоящий театр одного актёра. Якова Израилевича эта ситуация немало не раздражала, потому что он даром времени не терял, размышлял своё возражение австралийскому мыслителю В, объясняющему историю роевыми инстинктами человеческих масс. И даже делал кое-какие пометки для памяти, фигурально говоря, на манжетах, а фактически на полях французского журнала Альтернатива, где недавно была напечатана его статья. А вот остальная публика, однако, начала уже основательно ворчать в адрес неопределённого брюнета, который разговорился, как будто он дома. Надо монеткой постучать этому нерусскому товарищу, может, опомнится, пока не поздно. Товарищ, стаявший первым в очереди, сочтя претензии сзади стоящих товарищей вполне обоснованными, ребром двухкопеечной монеты постучал в стекло будки тому товарищу, который злоупотреблял общественным терпением, то есть брюнету. Тогда вышеуказанный приоткрыл дверь будки и плюнул в лицо тому, который стучал. Затем, закрыв дверь, продолжал свой театральный диалог. Публика была потрясена, И сразу начала безмолствовать. Кто его знает, кто такой, если плюётся? Вот вам опровержение вашей теории, дорогой Вэ, подумал Протуберанц. Вот на лицо резко индивидуалистический акт отдельной недетерминированной личности, который может иметь основательные общественные последствия. Товарищи, после довольно продолжительного молчания воззвала Плёваны. Что же, так всю жизнь не будем терпеть? Публика хмуро наpregлась. Субъект в будке, картинный, изогнувшись, демонстрировал тонкую талию и вызывающе выпеченная под тонким габардином свою хозяйство. Если это еврей, подумал протуберанц, то боюсь, мы сейчас получим в некотором смысле общественный антисемитский акт. Внешне это подтвердит теорию уважаемого коллеги В, однако ведь в основе-то Субъект повесил трубку, открыл дверь и крикнул с порога телефонной будки: "Русские свиньи!" После чего начал валится на бок, производя ещё при этом спазматические движения кодыкком. Оплёванный товарищ поддержал падающего. "Не будем уподобляться линчевателям из Алабамы", сказал он публике, которая и не собиралась уподобляться никаким линчевателям, а пребывала лишь в некотором недоумении. Что же товарищ имел в виду, выкрикивая подобную нелепость? Сейчас мы его просто-напросто передадим блюстителям порядка.